«Ханна. Мы с Йонатаном иногда играем в игру. Она называется «Что за чувство?» И мы уже давно в неё играем. Уже не помню точно, но кажется, с тех пор, как мама впервые рассказала нам про счастье. «Счастье — особенно удачное, очень приятное стечение обстоятельств. Точка. Так зачитала я из толстой книги, в которой на всё есть ответ». Йонатан сначала просто кивнул, как обычно, когда я зачитывал соответствующий раздел, но потом он прищурился и спросил, что это, собственно, значит. Я сказала первым делом, что он болван и не слушал меня толком. Всегда нужно внимательно слушать. Не слушать невежливо. И все же я перечитала определение еще раз. Все-таки Йонатан мой брат, и не важно, болван он или нет. «Счастье...» «Особо удачное, очень приятное стечение обстоятельств», а потом добавила медленно и отчетливо «точка», чтобы он понял, в каком месте заканчивается мысль. Но Йонатан по-прежнему щурился и сказал «Сама болваниха, это я уже понял, я спрашиваю, как оно ощущается в теле». «Как оно ощущается в теле?» — спросили мы тогда маму. Она обняла нас и ответила «Вот так». Тепло, заключил Йонатан и предположил, что у мамы повышенная температура. Я уткнулась носом в ямку между её плечом и шеей. От неё пахло лугом. Счастье выдаёт тебя теплом и лёгкой лихорадкой. У него есть запах, и даже пульс отмеряет удары, как секундная стрелка на кухонных часах. Ещё мы рассуждали о том, как ощущается испуг. Мы с Йонатаном. Испуг это как пощёчина, предположил Йонатан. Такая, чтобы внезапно, добавила я. И мы оказались правы. Это и есть испуг. Именно так его можно распознать по лицу. Глаза широко раскрыты от неожиданности, и щёки пылают, как от невидимой крепкой затрещины. Именно так выглядит теперь сестра Рут. Я закричала на неё львиным голосом: "Я не хочу, чтобы полиция забрала мою маму. Так я прокричала. Ханна. Голос у сестры Рут немного дрожит. Наверняка от испуга. Надо рассказать об этом Йонатану. Первым делом приходит мне в голову, чтобы запомнить: испуг равно пощёчина плюс неожиданность плюс дрожащий голос. Потом я вспоминаю, что Йонатан сейчас дома, мучается с ковром, а уж после этого, что сестра Рут говорила насчёт полиции. Теперь мне грустно, да слёз. Грусть это неприятное чувство. Она представляется мне мелким зверьком с острыми зубками. Этот зверёк живёт в каждом человеке и почти всё время спит. Но иногда он просыпается, и ему хочется есть. Тогда можно ощутить, как он вгрызается в сердце. Это не причиняет боли, то есть не причиняет такой боли, что приходится кричать, Но от этого одолевает слабость, и хочется отдохнуть. Должно быть, сестра-род заметила, что я чувствую небольшую слабость, и потому забывает про свой испуг. Она встаёт, и ножки стула при этом скребут по полу. Обходит стол и прижимает мою голову к своей толстой мягкой груди. Я понимаю, всё это немного слишком для такого маленького человечка. Но тебе нечего бояться, Ханна. Никто не желает ничего плохого ни тебе, ни твоей маме, порой бывает так, что семья нуждается в помощи, и люди сами этого не осознают. Её тёплая ладонь накрывает мне ухо. Я слышу шелест моря и закрываю глаза. Вообще-то, чтобы услышать море, нужно поднести к уху раковину, когда-то давно объясняла мама. Хотя на самом деле получится с любым полым предметом. Вот, например, с консервной банкой или просто ладонью. А как же туда попадает море? спросила я. Но «Ну, если быть точным, ты слышишь шум собственной крови, но ведь куда приятнее представлять, что это море, не правда ли? Я кивнула и спросила, что такое консервная банка. Я была тогда ещё маленькая и не знала, что консервные банки могут быть очень опасными. что они сделаны из металла и крышка, которую открывают консервным ножом, такая острая, что можно тяжело поранить себя и других. Сестра Рот отнимает ладонь от моего уха, море замолкает. Может быть, вам потребуется помощь Ханна. Она опускается передо мной на корточки и берёт мои руки, лежащие у меня на коленях. Нет, отвечаю я. Вообще-то мы знаем, как всё работает. У нас есть правила. Только вот мама иногда их забывает. Но к счастью, у неё есть мы. Мы ей обо всём напоминаем. И всё-таки она совершает глупости. Ты ведь так сказала, что мама уже вытворяла глупости по невнимательности. Я наклоняюсь вперёд и складываю ладонь в секретную трубку. Это мы с Йонатаном придумали такой способ говорить, но нам нельзя использовать его, когда папа дома. Сестра Рот поворачивает голову, чтобы я могла приложить секретную трубку к её уху. Она хотела по неосмотрительности убить папу, шепчу я. Сестра Рот отдёргивает голову. Испуг. Я отчётливо это вижу. Я качаю головой, беру её за подбородок и вновь поворачиваю ухом к секретной трубке. Не надо рассказывать об этом полиции. Йонатан отчищает пятно с ковра.